Глава седьмая. Слишком рано. Штаб-квартира тайной организации, на которую работала Ханна Релф, называлась Оукли-стрит по очень простой причине. К этой респектабельной улице в Челси она не имела ни малейшего отношения. Впрочем, Ханна этого не знала. Она никогда не бывала в штабе и думала, что Оукли-Стрит, где бы то ни находилась, есть настоящий адрес. Чуть ли не единственной, кроме профессора Поподимитрию, ниточкой, связывавшей ее с организацией, был желудь. Ханна забирала его с вопросом и оставляла с ответом в одном из множества тайников, которые в Оукли-Стрит называли камерами хранения. Человек, который, в свою очередь, оставлял желудь для нее, а потом забирал, покойный мистер Лакхерст, оставался для Ханны безымянным и безликим связанным. Он тоже не знал ее ни в лицо, ни по имени, так что они не смогли бы выдать друг друга на допросе, даже если бы захотели. Впрочем, был еще один способ связаться с руководством через каталогизатора Бодлианской библиотеки. Нужно было оставить запрос на каталожный номер определенной книги, и тогда агент, работавший в библиотеке, поймет, что доктору Рэлф необходимо передать сообщение в Окли-стрит. Название книги роли не играло, но автор был важен. Первая буква его имени служила кодом, обозначавшим тему сообщения. Решив воспользоваться этим каналом, Ханна подала заявление на официальном бланке и на следующий день получила записку, приглашавшую ее встретиться с каталогизатором Гарри Дибдином в 11 часов утра в его кабинете. Дибдин оказался тощим, рожеватым человечком, а его Деймон — какой-то тропической птицей, название которой Ханна не знала. Он запер дверь, убрал с кресла стопку книг, чтобы посетительнице было куда сесть, и предложил Ханне чашку кофе. — С каталожными запросами порой приходится повозиться, — заметил он. — К тому же заявкам выдающихся ученых мы всегда уделяем самое пристальное внимание. — В таком случае с удовольствием выпью кофе, — сказала она. — Спасибо. Дибдин включил антарный чайник и принялся возиться с чашками. Здесь можете говорить совершенно свободно, заверил он. Нас никто не подслушивает. Вы хотели связаться с Оукли-стрит. стрит По какому делу? Моего связного убили. ДСК. Информация точная. Таким образом у меня не осталось способа связи с моими заказчиками. Под заказчиками. Она подразумевала нескольких человек занимавших во стрит высокое положение и регулярно обращавшихся к ней за консультациями. — Убили? — переспросил Дибзин. — Откуда вы знаете? Ханна рассказала. Когда история подошла к концу, каталогизатор уже разлил кофе по чашкам и подал ей одну. — Если хотите молока, мне придется за ним выйти. — Но сахар есть. — Спасибо, я буду черный. О ваших заказчиков у дело срочное? спросил он, усевшись напротив. Его Деймон затряс экзотическим хвостом и вспорхнул ему на плечо. Будь оно срочным, они не стали бы обращаться к алитиометру, рассудила Ханна, но все равно не хотелось бы откладывать в долгий ящик. Разумеется. А вы уверены, что Воукли стрит не знают о судьбе вашего связного? Нет. — Я ни в чем не уверена. Но когда система, работавшая полтора года, внезапно дает сбой, вы боитесь, что он мог что-то выдать, прежде чем был убит? — Конечно. Он меня не знал, но знал, где находятся все тайники. Кроме того, за ним могли наблюдать. — Сколько тайников вы использовали? — Девять. — — Четкой последовательности? — Нет, был специальный шифр. — Нет, не рассказывайте. — Скажите только, значит ли это, что вы всегда знали заранее, из какого тайника будете забирать записку в следующий раз, и в каком оставите свою? — И он тоже. — Да. — Значит, девять. — Следить за девятью тайниками круглосуточно у них бы не хватило агентов. Но все-таки подыскать несколько новых мест не помешает. Когда найдете подходящие, сообщите Оукли Стрит через меня, где они находятся, и успокойтесь. Если связной вас не знал, вы вне опасности. Значит, пока что, пока что от вас требуется только подыскать новые тайники. А когда Оукли Стрит назначит нового связного, я дам вам знать». — Спасибо, — кивнула она. — Но у меня есть еще вопрос. — Да? — Лорд-канцлер Наджент, то есть бывший лорд-канцлер. Скажите, он работает на Оукли-стрит? Дибдин моргнул, а яркая птица у него на плече переступила с лапки на лапку. — Я не знаю, — сказал он. — Знаете. И, судя по вашей реакции, ответ на мой вопрос — да. — Я вам этого не говорил. — Разумеется. Но тогда еще вопрос. Чем так важен ребенок лорда Азриэлла и женщины по имени миссис Колтер? Несколько секунд Дибден молча смотрел на нее, потом потер подбородок, а Деймон что-то тихо чирикнул ему в ухо. — Откуда вы знаете про этого ребенка? — Мне известно, что девочку отдали под опеку монахиням в Готстоу. Она еще совсем маленькая, по-моему, ей месяцев шесть. Какое до нее дело лорду Надженту? — Понятия не имею. — А с чего вы взяли, что он ей интересуется? — Насколько я знаю, это он решил поместить ее в монастырь. — Возможно, он дружен с ее родителями. Знаете ли, не все на свете вертится вокруг Оукли-стрит. — Да, пожалуй. Возможно, вы правы. Спасибо за кофе. «На здоровье!» — сказал Дибдин и встал, чтобы открыть дверь. «Всегда пожалуйста!» По дороге обратно в зал герцога Хамфри доктор Рэлф приняла решение. Она никогда не произнесет слова оуклистрит стрит в присутствии Малькольма. Не зачем ему это знать. Довольна и того, что она попросила мальчика шпионить». Канни до сих пор было от этого не по себе, а, впрочем, от всего остального, что касалось ее секретной работы. Малькольм снова заглянул к мистеру Тапхаусу помочь составнями. Им очень понравилась новая антарная дрель. А когда мистер Тапхаус после долгих сомнений все-таки дал мальчику попробовать посверлить ею дырки, тот и вовсе пришел в восторг. Сначала они собрали все готовые ставни, а потом вернулись в мастерскую, чтобы сделать еще несколько. «От этого дуба одно разорение», — ворчал старик. «Сестребень идеи не по вкусу платить так дорого, но я ее все-таки урезонил. Мол, уговор есть уговор, а дуб есть дуб». «Да что толку, если крепление слабое, где тонк, там и рвется», — заметил Малькольм за свою карьеру помощника в мастерской мистера Тапхауса, слышавший эти слова, наверное, тысячу раз. «Ясное дело, да только в таком добром дереве крепление удержится, как надо». — А если кому вздумается вывинтить шурупы из стены, то ему придется повозиться. — О! — воскликнул Малькольм. — Я тут как раз думал насчет шурупов. — Вы же знаете, что когда головка снашивается, вывинтить шуруп становится труднее. Отвертки не за что зацепиться. — Да, и что? — А что, если мы подшлифуем головку напильником? Так, чтобы завинтить было можно. — Отвинтить уже нет. — Что ты имеешь в виду? Малькольм взял шуруп, зажал в тиски и стесал часть головки, чтобы показать мистеру Тапхаусу, что он имеет в виду. — Вот, видите, завинтить еще можно? А вот если захочешь отвинтить, отвертки уже не в что упереться. — О, ну да. Хорошая мысль, Малькольм. Очень хорошая. Но что, если сестра Бенедикта на следующий год передумает и велит убрать ставни? — О, об этом я не подумал. — Ну, так что придумаешь, скажи, — усмехнулся старик, а его Дэймон Дятлица насмешливо закудахтала. Но Малькольма это не смутило. Идея ему очень нравилась, и он был уверен, что сможет ее доработать. Он положил шуруп в нагрудный карман и помог мистеру Топхаусу сколотить очередной ставень. «А вы будете покрывать их лаком?» — спросил он. «Нет, только датским маслом. Имею в виду, малец, нет ничего лучше датского масла. Но знаешь, чего следует беречься, когда с ним работаешь? Нет чего?» «Спонтанного самого сгорания, проговорил старик без запинки. «Если смочишь в нем тряпку, а потом так и бросишь, не прополоскав в воде». Тряпка может сама по себе загореться. — Как вы это назвали? — Спан, Спонтанное самовозгорание. Малькольм повторил за ним, просто чтобы еще раз послушать, как это звучит. Когда плотник ушел домой, Малькольм направился на кухню поговорить с сестрой Финелой. Та как раз резала капусту, и Малькольм тоже ввел нож и принялся за дело. Где ты пропадал, Малькльм? спросила старая монахиня. Помогал мистеру тапхаусу Кстати, вы знаете, что он делает ставни на окна. Зачем они понадобились? Это нам полицейские посоветовали, ответила сестра Финелла. Они приходили на днях к сестре Бенедикте и сказали ей, что в Оксфорде развелось слишком много грабителей, а у нас в монастыре и серебро, и дорогая посуда, и ценное облачение. Так что мы решили принять меры. Значит, это не из-за малышки. Но и ей, конечно, лишняя защита не помешает. Как она там? Жива, здорова, знай себе резвица. А можно мне еще раз на нее посмотреть? Если найдется время. Я для нее подарок сделал. О, Макль, как это мило. Он у меня с собой. Я его все время так и ношу, на случай, если вдруг удастся с ней увидеться. Да ты молодец. — Ну так что, можно мне к ней? — Ах, ну ладно. — Закончил с капустой? — Да, смотрите. — Ну, тогда пойдем. Сестра Фенелла отложила нож, вытерла руки и повела Малькольма по коридору в ту же комнату, куда они ходили в прошлый раз. Колыбель по-прежнему стояла посреди комнаты освещенной всего одной тусклой лампой. Девочка лепетала и попискивала, словно пыталась что-то рассказать своему демону, который сейчас выглядел как крысенок. Тот стоял на задних лапках и внимательно слушал ее, но как только сестра Фенелла и Малькольм вошли, обернулся, уставился на них, и юркнул на подушку и что-то запищал на ухо Лире. — Она учит его говорить, — восхитился Малькольм. Сестра Финелла осторожно взяла малышку на руки. Дэймон-крысенок вспрыгнул на плечо Лиры и превратился в землеройку. Малькольм достал свой подарок, тот самый фалень с привязанным к нему шариком из букового дерева. Шарик он тоже вырезал сам и тщательно ошкурил. На вопрос, можно ли дарить такое маленькому ребенку, мама сказала, наверное, можно, если шарик достаточно большой, и она его не проглотит. — Я хотел еще раскрасить его, — сказал он сестре Финелле. Но потом вспомнил, что малыши часто тянут вещи в рот, а в краске, может быть, всякая вредная гадость. Так что я просто ошкурил его наждаком. Пальчик она не занозит, не бойтесь. А если вдруг проглотит фалень, всегда можно будет вытащить его, — — За шарик. В общем, не волнуйтесь, это безопасная штука. — Да это просто замечательная игрушка, Машка. Смотри, Лира, это шарик из... Из чего он? — Из буквого дерева. Видите, можно определить по волокнам. Оно и правда очень гладкое. Я хорошо его прикрепил. Ни за что не оторвется. Лира схватила. Фалини не тут же сунула его себе в рот. «Ей нравится!» — воскликнул Малькольм. «А вдруг она, ну, не знаю, вдруг она попытается проглотить веревку и подавиться?» «Пожалуй, может», — неохотно согласился Малькольм. «Наверное, ей еще слишком рано. Можно пока забрать и подождать, пока она подрастет. Или можно перенести колыбельку на кухню. И тогда, если она начнет добиться, вы сразу услышите и спасете ее. Могу себе представить, какой шум поднимет ее Дэймон. Кстати, а как его зовут?» Пантелейман. Может, он даже самую ее спасет? — Нет, это слишком опасно, — вмешалась Аста. — Отдадите ей шарик, когда она станет постарше. — ну ладно, — вздохнул Малькольм и попытался аккуратно отобрать у Лиры шнурок. Малышка сопротивлялась, но Малькольм вспомнил их первую встречу и сделал вид, будто и кайт. Лира тут же засмеялась, отвлеклась и выпустила фалень. «А можно мне ее подержать?» — спросил Маркер. «А лучше сначала сядь», — сказала сестра Фенелла. Он сел на стул и протянул руки. Сестра Фенелла очень осторожно положила малышку ему на колени. Крошечный Деймон Лиры засуетился, стараясь не коснуться Малькальма, да и сам мальчик поначалу держал ее с опаской, но лире понравилось, что ее опустили пониже. Она спокойно огляделась по сторонам и стала внимательно смотреть на Малькальма. Смотри! — Это Малькольм, — сказала ей сестра Финелла, стараясь, чтобы ее голос звучал весело и ласково. — Тебе ведь нравится Малькольм, правда? Малькольм почувствовал, что старая монахиня при всей своей доброте не умеет разговаривать с детьми. Он серьезно посмотрел в маленькое личко Лиры. — Послушай, Лира, я сделал для тебя этот фалень и шарик из бука. Но оказалось, что ты еще слишком мала для таких игрушек. Ты не виновата, я просто не знал. Я думал, ты не подавишься. Может и так. Но все равно это пока слишком опасно, так что я подержу их у себя, пока ты не подрастешь немного и не прекратишь тянуть все в рот. А когда станешь еще постарше, я покажу тебе, как плести фалень. Это очень просто. Надо только знать, как. Этот я сделал из хлопкового шпагата. «Но можно взять и другую веревку, шерстяную, пеньковую, а еще я непременно покатаю тебя на прекрасной дикарке. Это моя лодка. Только, сдается мне, сначала тебе надо будет научиться плавать». Летом мы этим займемся. Идет? Боюсь, она все еще будет слишком маленькой, — начала сестра Фенелла и вдруг умолкла, услышав голоса в коридоре. — Давай ее сюда. — Жива! шепотом велела она и успела забрать малышку из рук Малькольма буквально за секунду до того, как открылась дверь. — О! — «Что здесь делает этот мальчик?» На пороге стояла женщина с жестким лицом и седыми волосами, собранными в тугой пучок. Монахиня она не была, но ее темно-синий костюм выглядел словно униформа, а на отвороте пиджака сверкал эмалевый значок — золотой светильник, а над ним — алый язычок пламени. — Сестра Фенелла? — окликнула сестра Бенедикта, входя в комнату следом за незнакомкой. — О, э, Малькольм! Это Маркельм, Я знаю, кто такой Малькальм. Что вы тут делаете? — Я сделал подарок для малышки, — сказал Малькольм, — и попросил сестру Фенеллу, чтобы она меня сюда привела, и я смог вручить его. — Ну-ка, дай посмотреть, — верила незнакомая дама. Она изучила деревянный шарик и обсленявленную веревку, и на лице ее отразилось легкое отвращение. — Никуда не годится! Уберите это! А вы, молодой человек, ступайте домой! Здесь вам делать нечего! Услышав суровый голос женщины, Лира сморщила личкой и тихо захныкла. Дэймон уткнулся мордочкой ей под подбородок. — Пока, Лира! — сказал Малькольм и пожал крохотную ладошку. — До свидания, сестра Фенелла! — спасибо, Малькольм! — сдавленным голосом произнесла старая монахиня, и Малькольм заметил, что она очень напугана. Сестра Бенедикта забрала у нее лиру, и последним, что услышал Малькольм, покидая комнату, был оглушительный младенческий рев. — Будет что рассказать доктору Релф, — подумал он.